И при всем том, ни за что не остался бы я жить среди этой природы. Есть отрадные мгновения утром, например, когда вставши рано, отворишь окно и впустишь прохладу в комнату. Но ненадолго оживит она, едва сдунет только дремоту, возбудит в организме игру сил и расположит к деятельности, как вслед за ней из-за того же окна дохнет на вас теплый пар раскаленной атмосферы. Вдаль посмотреть нельзя. Волны сверкают, как горячие угли. Стены зданий ослепительно белы. Воздух, как пламя, больно глазам. Часов в десять 11 не говоря уже о полудне сидите ли вы дома, поедете ли в карете, вы не можете. Жар сморит. Напрасно будете противиться сну. Хотите говорить, и на полуслове зевнете. Мысль не успела сформироваться, а вы уж уснули. Но и сон не отрада. рада. Подушка душит вас. Легчайшая ткань кажется кандалами. Дышишь горячо, ищешь ветра. Его нет. Хочешь освежить высохший язык? Вода теплая. Положишь льду в неё. Жди воспаление. К вечеру оживаешь, наслаждаешься. Но и то в декабре, январе и феврале Дальше, говорят, жить я нет. В летние месяцы льются потоки дождя, Свирепствуют грозы. Время от времени ураганы и землетрясения. В дождь не выйти, не выехать нельзя. В городе и окрестностях Наводнение в землетрясении происходит в домах. И на улицах тоже, что в качку на кораблях. Все в ужасе. Индийцы падают ниц. Но и вечером в этом душном томлении воздуха, В этом лунном пронзительном луче, В тихо качающихся пальмах, В безмятежном покое природы Есть что-то такое, что давит мозг, Шевелит нервы, тревожит воображение. Сидя по вечерам на веранде, Я чувствовал такую же тоску, как в прошлом году, В Сингапуре наслаждаешься и страдаешь нега и боль. Это жаркая природа, обласкав вас страстно, Напутствует сон ваш такими богатыми грезами, Каких не приснится на севере. И все-таки не останешься жить в Маниле. Все захочешь на север, пусть там, кроме снега, не приснится ничего. Не нашим нервам выносить эти жаркие ласки и могучие излияния сил здешней природы. А разве, скажете вы, нет никогда таких жарких дней и обаятельных вечеров и у нас? Выдаются дни беспощадные, жаркие и у нас, хотя без пальм, без фантастических оттенков неба. Природа непрерывно творческая здесь, и подолгу бездействующие у нас там кладет бездну сил, чтобы вызвать в какие-нибудь три месяца жизнь из мертвой земли. Но у нас она дает пир, как бедняк, отдающий все до копейки на пышный праздник, который в кои-то веки собрался дать. После он обречет себя на долгую будничную жизнь, на лишение. И природа наша также. В палящем дне на севере вы уже чувствуете удушливое дыхание земли предвещающие к ночи грозу, потоки дождя и перемену надолго. А здесь дни за днями идут, как близнецы, похожие один на другой, жаркие, страстные, но сильные, ясные и безмятежные в течение долгих месяцев. «Может быть, вы все будете недовольны моим эскизом и потребуете чего-нибудь еще». «Для чего же?» «Кажется, я догадываюсь. Вам лень встать с покойного кресла, взять с полки книгу и прочесть, что филиппинские острова лежат между 114 и 134 градусами восточной долготы, 5 и 20 градусами северной широты, что самый большой остров Люсон столичным городом Манила. Потом следуют острова Магинданау, Сулу, Палауан, Меньше, Самар, Панай, Лейт, Миндоро и многие другие. В 1521 году Макеллан I своими кораблями пристал к юго-восточной части острова Магинданао и подарил Испании новую цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пасига. Вторая экспедиция пристала к Магинданау в 1524 году под начальством Хуана Гарсия Хосе де Луазия. Спустя недолго приходил мореплаватель Вилла Лобос, который и дал островам название Филиппинских в честь наследника престола Филиппа II, тогда еще принца Астурийского. В 1564 году Мигель Лопец Легаспи пришел с пятью монахами Ордена Августинцев и с пятью судами покорять острова силой креста и оружия. Индийцы некоторых вновь открытых островов, куда еще не проникали ни Магеллан, ни Луазия, перепугались у виде европейцев. Они донесли своему начальству, что приехали люди с тоненьким и острым хвостом, что они бросают гром, едят камни, пьют огонь, который выходит дымом из носа. А носы у них, прибавили они, предлинные. Индийцы приняли морские сухари за камни, шпагу за хвост, трубку с табаком за огонь, а носы за носы тоже, только длинные. Не от того, что у испанцев носы были особенно длинны, а от того, что последние у самих индийцев чересчур коротки и плоски. Легаспи, по повелению короля, покорил и остров Лосонг, и Люсон. Он на Посиге основал нынешний город, удержав ему название бывшего на этом месте селения Мейрон-Нила, или сокращенно Мэй-Нила. Легаспи привлек китайцев, завел с ними торговлю, которая создавала процветает и поныне. Вскоре наехали францисканцы, доминиканцы, настроили церквей, из которых Августинский монастырь – древнейший, построенный по плану архитектора, строившего Эскуреал. После того Манила не раз подвергалась нападениям китайцев, даже японских пиратов, далее голландцев, которые завистливым оком заглянули и туда, наконец англичан, Эти последние, воюи с испанцами, напали в 1762 году и на Манилу, и в конец разорили ее. Через год и семь месяцев мир был заключен, и колония возвращена Испанией. Жидко об истории, скажете вы, может быть. Но стоит ли больше говорить о ней? Филиппинский архипелаг как парвеню, выскочка какой-нибудь еще не имеет права на генеалогическое дерево. Говорить больше о нем значит говорить об истории испанского могущества 15, 16 и 17нах столетий. Оно отозвалось и в здешних отдаленных углах, но глухо. Мир тогда сжался на маленьком лоскутке. Над ним и играло всей своей силой солнце судьбы. И сюда чуть-чуть долетали его лучи. Может быть, заиграет оно когда-нибудь и здесь, как над Старой Европой. Тогда на путешественнике будет лежать тяжелая обязанность рыться в здешних архивах и с важностью повествовать ленивым друзьям о событиях края. О торговле три слова. Из Манилы вывозятся в Америку, в Китай, в Европу и особенно в Англию сахар, индиго, пенька, сигареты, рома дерево. А привозятся бумажные и шерстяные изделия, железо, корабельные припасы, провизия, стальные изделия, стекло, глиняная посуда. Ежегодно приходит до 200 испанских и чужих кораблей, и столько же отходит. Сумма привоза простирается свыше полутора миллиона пиастров, иногда доходит до двух. Вывозится миллиона на 3 Зри торговые отчеты В.Н. Нопича записаны им во время кругосветного путешествия. Ну, теперь, кажется, все.